Глава 19 Я ощущаю себя как на иголках. Мне радостно, волнительно и немного страшно. Неужели сегодня я увижу родителей? Думаю, я торопливо доедая завтрак в пустой столовой. Еще этот странный сон, сон ли? Или бабушка передала мне послание? Что за цветочную дверь я должна отыскать и зачем? Встав из-за стола, я выхожу на улицу и тут же щурюсь от яркого солнца. Туман колышется далеко за воротами. Тис тренирует пса у дальней пристройки. Клейн фарна нигде не видно. Наверное, он во внутреннем дворе, готовится к нашему отлету. Налетевший ветер холодит щеки, треплет зеленую юбку платья. На лице расцветает улыбка. Давно у меня не было настолько хорошего настроения. Сегодня особенный день. Перебежав лужайку, я ныряю под арку и сразу нахожу взглядом Кленфарна, что-то колдующего возле тренировочной площадки. Сегодня дракон одет, как на парад. Его темно-серый камзол украшен бриллиантовыми пуговицами и серебряными цепочками. Длинные волосы скручены и убраны в узел на затылке. Ему идет. Невольно, думаю я. В таком образе мужчина похож на молодого, самодовольного аристократа, перед которым должен упасть Ниц весь мир. И только слишком темные глаза и заостренные уши выдают в нем принадлежность к другой расе. Стоя на входе в тренировочный плац, Клоинфант сосредоточенно водит рукой по воздуху, одновременно с его движениями на песке появляются черные узоры, будто из-под земли просачивается мазут. Я подхожу ближе, чтобы рассмотреть рисунок. Это круг с письменами на незнакомом языке. Внутри еще три. Каждый меньше предыдущего. Круги соединены случайными линиями, изогнутыми, прямыми, плавными и резкими, без какой-либо системы. И чем больше линий появляется, тем громче в воздухе потрескивает магия. Клоинфарн бросает на меня взгляд и улыбается уголками губ, будто рад меня видеть. Или лишь от одного этого мое сердце вздрагивает, а щеки опаляют смущением. «Как себя чувствуешь?» — спрашивает дракон, вновь возвращаясь к своему занятию. «Нормально». Я взволнованно поправляю волосы и спешу перевести тему. «А что это? Пентаграмма?» — киваю на рисунок. «Не совсем. Это магическая формула. На нее будет легче наложить портал, чем рвать пространство грубой силой. Так тут нужна подготовка. Я думала попасть в мой мир для тебя расплюнуть». Ты еще лет назад так и было, но сейчас реки времени слишком перепутались. Если помнишь, когда я приходил к тебе в детстве, это тоже было непросто. Тогда я сунулся без подготовки, но сейчас другое дело. Планеты выстроились удачно для прорыва, и временные линии я совместил насколько мог. Гляди. Он нараспев произносит незнакомое заклинание, и рисунок на песке вспыхивает голубым огнем. Над пентаграммой возникает полупрозрачная картинка, напоминающая запутанный клубок. Ого, это что? «Реки времени. Твоего мира и моего». Наклонив голову, Клоинфарм внимательно разглядывает их, будто видит в переливающихся линиях нечто, понятное ему одному. «Больше похоже на клубок, чем на реки». «Ага», — соглашается дракон. «Этот кавардак тянется с того момента, как я вляпался в ловушку и был заперт в алтаре твоей ненаглядной аштаре. Я пробовал заточение что-то под тысячу лет. Но в Эльвельторионе прошла всего дней. Тысяча, тысяча дней». тысячи лет? И тысячи дней?» Слишком большая разница. Так не должно было быть, да? Не должно. В нормальной ситуации время должно идти одинаково. И чем это чревато? Если не таскаться туда-сюда по пять раз на неделю, то ничем. Хотя... Ладно, не забивай этим свою красивую голову. Путаница случилась из-за меня, так что я присматриваю за ситуацией. Эмма. Что значит «из-за тебя»? То и значит, моя демоническая кровь позволяла мне манипулировать временем. Не в той мере, чтобы вернуться в прошлое, но это все еще могущественная способность. Со слабыми существами работает особенно хорошо. Помнишь, как я, щелкнув пальцами, заставил всех на твоей свадьбе замереть? Так вот, раньше я мог сделать так с целым миром. И сделал. Время в Альвельторионе почти замерло. Я же перескочил в твой мир, тогда весьма отсталый, кстати. Попался в ловушку. Так все и вышло. Когда вернулся, то, чтобы разогнать время, пришлось попотеть. Честно говоря, оно все еще течет гораздо медленнее, чем нужно. «У вас проходит год, а тут плюс-минус три месяца». «Ну и дела», — удивляюсь я. «Звучит и правда запутанно». «Но есть и хорошая сторона». «Это какая?» — заинтересовался Клен Фарн. «Ты ничего не пропустил в своем мире. И твои знакомые наверняка еще живы и помнят себя. Ты уже заходил к ним, чтобы сказать привет?» «Не уверен, что они будут мне рады». Хмыкает дракон. На самом деле, куда занятнее было бы вернуться сюда и обнаружить, что технологии продвинулись на тысячу лет вперед. Ведь раньше Элветарион сильно опережал твой мир в развитии. Интересно, если бы время шло, как должно было, мы бы уже освоили космос. Космос? Я насмешливо поднимаю брови. Ты про великую небесную бездну? Там же нет воздуха. Да и боги бы не пустили. Они охраняют ее, чтобы сдержать голодную скверну. Это тебе где такое сказали, малышка? Усмехается Клоенфарн, возрившись на меня. «В умных книгах написано». «Ну-ну, там еще, наверное, сказано, что демоны контракта подписывают, души воруют и запекают их в печи вместо пирожков». «Про пирожки там ни слова», — возражаю я. «Но в небесную бездну все равно соваться нельзя». «Эх, нет в тебе духа исследователя, кроличек». Клоенфарн издевательски треплет меня по голове. «А вот и есть». Я сбрасываю руку дракона и наставляю на него палец. «Прямо сейчас?» Я хочу исследовать вопрос и узнать, когда мы уже окажемся в аштаре. Да сейчас окажемся. Скалится он, а потом шагает в пентаграмму. Та вспыхивает, окружив высокую фигуру дракона ярким бирюзовым светом. Это красиво и очень волшебно. Улыбнувшись, Клоинфарн протягивает мне руку. «Ну же!» — говорит он. Или испугалась. «Еще чего!» Вздернув подбородок, я шагаю к нему и берусь за протянутую ладонь. Дракон тут же притягивает меня ближе, обнимает за талию. «Закрой глаза, Адель!» — шепчет на ухо. Зажмурившись, я тоже обнимаю Клоенфарна, прижимаюсь лицом к мягкой ткани Камзола. Сквозь сомкнутые веки пробиваются бирюзовые искры. Потом слышу упругий хлопок, земля уходит из-под ног. Мир погружается во тьму. А в следующий миг в лицо ударяет ветер. Я распахиваю веки и едва сдерживаю восхищенный крик «Мы летим высоко над землей». Глаза слепят от яркого солнца, внизу стелятся облака, их пиками пронзают белоснежные шпили королевского замка. Клоенфарн держит меня крепко, но я все равно вцепляюсь в его сильные плечи. Ветер свистит в ушах, но я вдруг понимаю, мне совершенно не страшно. Огромные перепончатые крылья дракона надежно держат нас в воздухе, а объятия такие крепкие, что я точно знаю, мне не позволят упасть. «Аштаре!» — счастливо восклицаю я, — мы кружим прямо над столицей. От великолепного вида захватывает дух, в моей груди рождается смех, а сердце сжимается от искристого счастья. Как же я соскучилась по дому! От прилива эмоций мне хочется чмокнуть кулынфарно в щеку. «Спасибо!» Искренне говорю я, подняв взгляд на дракона, тот усмехается, но я вижу. Он удивлен, что я поблагодарила его. За то время, что мы провели вместе, я немного научилась различать его эмоции. Крохотные морщинки у темных глаз означают радость, а усмешка чаще всего прячет удивление. Крепче обняв дракона, я снова смотрю на город далеко внизу. Домики такие маленькие. Жители и вовсе похожи на муравьишек. Улицы, будто солнечные лучи, тянутся к центру, туда, где в объятиях зеленого сада возвышается белоснежный дворец. Где-то в его стенах мои мама и папа. Неужели сегодня я увижу их? Когда мы спускаемся ниже, я замечаю на острие шпили в мерцающие лиловые огни. Это значит, сегодня во дворце прием и праздничный бал — Сердце болезненно колет, но я убеждаю себя, что ничуть не расстроена. Уверена, родители ищут меня и ждут, но дворцовые дела никто не отменял. Возможно, приезжают послы или женятся высокородные аристократы. А то, что принцесса пропала, не повод все отменять. Так ведь? Фуэнфарм не летит к дворцу, вместо этого нацеливается на один из переулков. Чем ближе мы подлетаем, тем любопытнее я вглядываюсь в кипящую жизнь улицы. Вот на балконе второго этажа греется семейство пятнистых кроликов. Они в звериной форме, дергают лапами, отгоняя назойливых мух. Вот, извякнув дверью, на улицу выскакивает пигая косуля с семилетней девочкой на спине. «Не хочу в школу!» — хнычет малышка, но мама оборотень не реагирует на жалобы дочки. Сокая копытами по брусчатке, парочка сворачивает на оживленную улицу. Вот мрачный стражник в кожаной броне выволакивает из таверны скандалющего краснолицего мужчину. Встряхнув, гаркает, что если бедокур сейчас же не успокоится, то его запрут на трое суток в темнице для перевоспитания. Жизнь кипит, и на нас, зависших в воздухе, никто не обращает внимания. Будто крылатые люди, тут все равно что жужжащие мухи, в порядке вещей. Я отвел от нас глаза заклинанием. Объясняет дракон, мягко приземляясь между каменными домами. Его крылья развиваются, будто были сотканы из дыма. Он ставит меня на твердую землю, я по инерции хватаюсь за его руку, чтобы не упасть. Вокруг пахнет нагретым камнем, а еще молоком и зеленым чаем. Мой кроличий слух улавливает отголоски разговоров, доносящихся со всех сторон. Как же приятно снова очутиться вместе, наполненным жизнью. «Ты как?» Спрашивает дракон, накидывая меня обеспокоенным взглядом. Видимо, на моем лице какое-то совершенно безумное выражение. Голова кругом. Улыбаюсь я смущенно, отпуская прохладную руку Клоинфарна. Но это от радости. Оказывается, я сильно соскучилась по дому. А всего-то неделя прошла. Для тебя неделя. Спокойно говорит он. А по здешним меркам ты отсутствовала месяц. Месяц? Я удивленно моргаю. А, потому что время идет по-разному. «Верно. Время пока еще в Эльвельторионе движется медленнее, но через пару лет выправится». «Меня не было целый месяц!» — мысленно восклицаю я, отходя на пару шагов и поправляя всклокоченные ветром волосы. Тогда неудивительно, что баллы возобновили. «И какой у нас план?» — спрашиваю, повернувшись к Лаенфарну. «Надо подумать. Он поправляет манжеты и оглядывается вокруг так, будто ему, в отличие от меня, не очень-то уютно присутствие неподалеку других людей». Здесь, на этой светлой и теплой улице, в окружении заросших зеленью стен домов, Клайнфарн кажется чужеродным явлением. У него слишком темный взгляд, слишком холодное лицо, он, как черное облако на голубом небе, или льдина посреди летней поляны. И эта льдина вот-вот начнет таять или заморозит все вокруг. А может быть, он наоборот согреется здесь, мелькает мысль. Знаешь, пожалуй, какой у нас план должна решить ты, говорит Клайнфарн раз уж пригласила меня на свидание». «Я пригласила?» Вскидываю брови и тут же хитро усмехаюсь. «Ну ладно. Раз я главная, тогда мы отправимся во дворец на прием». «Прием?» «Это вроде балла?» Наклоняет голову дракон, пара выбившихся прядок падает ему на лицо. «С чего ты взяла, что он проходит сегодня?» «Видел огни на башнях? Они означают, что во дворце устраивают танцы. Сделаем родителям сюрприз. Я знаю тайный вход в замок, так что проблем не будет». Клинфарн так плотно сжимает губы, что я сразу понимаю, сейчас будут плохие новости. Пойти можно, раз ты настаиваешь на встрече с родителями. Но предупрежу сразу. Они тебя не узнают. Почему? Хмурюсь я, внутренне напрягаясь. Вот почему. И он достает из кармана два браслета, состоящих из крохотных красных камушков и серебряной пряжки в форме драконьего крыла. Что это? Вместо ответа Клоенфарн неожиданно шагает ко мне, ловит мою руку и ловким движением защелкивает браслет на запястье. Отшатнувшись, я пытаюсь содрать украшение, но оно сидит как влитое. Касаюсь своих волос, которые прямо на глазах окрашиваются в рыжий. «Что ты сделал?» — возмущаюсь я. «Огненный тебе тоже идет. хмыкает Клоенфарн, надевая на себя второй браслет. Я замираю, глядя на дракона. Его внешность меняется прямо на глазах. Волосы темнеют, будто на них пролили черную краску. Черты лица сглаживаются, острые уши скругляются до обычных. Магическая аура рассасывается. Даже глаза дракона выцветают, становясь обыкновенными, кариями. Теперь передо мной стоит не сильно магическое существо, а волшебник со слабеньким даром. Отдаленно узнать Клоинфарна можно, но только если специально всматриваться и то... Ну как? Клэнфарн трогает свои волосы, и потом широко улыбается. Зубы у него тоже теперь вполне человеческие. Я не знаю, как должна относиться к подобному. «Это обязательно?» — расстроенно спрашиваю я. «Ты правда думала, что будет иначе?» Скидывает брови дракон. Я опускаю взгляд на свои руки, стискиваю пальцы в кулаки. И правда, на что я вообще надеялась? Адель. Он подходит ко мне, коснувшись моего подбородка, заставляет посмотреть в свои глаза. Они карие но в глубине зрачков все еще пылает знакомый ледяной огонь. — Ответь, мой дорогой кролик, что сделают твои родители, если увидят нас? — Они... — Не знаю. — Зато я знаю. Они нападут и попытаются тебя забрать. — Но я могла бы с ними поговорить и... — И они послушают? — Сомневаюсь и рисковать не буду. Отпустив мой подбородок, он отходит на шаг. Его голос звучит мягко, но в нем слышится сталь. — Я обещал тебе что ты встретишься с родителями. Так и будет. Но предупреждаю тебя. Если ты хоть кому-то, себя, выдашь, это свидание закончится плохо. У меня нет желания применять силу против твоей семьи, но если придется, я не стану сдерживаться. В твоей власти не доводить до беды. Мы пойдем дальше, только если ты пообещаешь никому не открывать свою личность. Ни жестом, ни взглядом, ни словом. Я закрываю глаза, сглатывая сухим горлом, Почему я решила, что все будет просто? Клейнфарн ведь предупреждал, что есть подвох. Теперь ясно, что он с самого начала не собирался позволить мне поговорить с родителями. Однако увидеть их — тоже большое счастье. Надеюсь, у них все хорошо. Мне бы только убедиться в этом. Ну так что? Спрашивает дракон. Распахнув глаза, я гордо вздергиваю подбородок. Хорошо. Я обещаю. Обещаешь что? Я не буду пытаться раскрыть свою личность. Ни жестом? Ни взглядом, ни словом. Надеюсь, так и будет. И когда-нибудь мы приедем сюда с официальным визитом, но не сегодня. Я поняла. Рад, что у меня такая разумная жена. Хмыкает Клайнфарн. Но раз мы сегодня отправимся на прием, то надо бы прикупить тебе другое платье. Покажешь, где они тут продаются?» Квартал ателье мы находим быстро. Это особое место, куда стекаются аристократы со всего города. По широкой улице то и дело проезжают богатые кареты. Вдоль витрин прогуливаются дамы с ажурными зонтиками. Я даже встречаю несколько знакомых лиц, но меня никто не узнает. Зато некоторые девушки то и дело бросают изучающие взгляды на моего спутника. Даже с измененной внешностью Клейнфарн излучает животный магнетизм. Может, дело в его цепком взгляде? Или в идеальной фигуре? а может в движениях по хищному плавных даже по городской улице он идет так будто лев вышел на прогулку по своим территориям как тебе это платье спрашивает он наклонившись к моему уху и показывая на образец выставленный за стеклом в нем ты будешь смотреться особенно аппетитно мой кролик так бы съел в общем алый подчеркнет твою красоту имеешь в виду красоту наведенную твоим браслетом спрашиваю игнорируя замечание про съем а то на глупость реагировать, к плохому приучать. «Ну, почему же?» Соблазнительно улыбается дракон, приобняв меня за талию. «Мне морок не мешает, сквозь него я прекрасно вижу настоящую тебя, Адель». От этих слов и от пронизывающего взгляда у меня начинают гореть щеки. «Давай лучше зайдем туда». Смущенно отвернувшись, я показываю на другое ателье. Оно скромнее, но все украшено цветами, и несколько бутонов даже есть на двери. Не знаю, что имела в виду бабушка, но на всякий случай постараюсь следовать ее словам. «Хорошо», — улыбается дракон. «Мы заходим в выбранное ателье, и... ничего не происходит. Обычное ателье. Не самое дорогое, не самое дешевое. Ничего особенного. Видимо, не та цветочная дверь. Думаю, я здоровая с молодой хозяйкой, которая в компании двух камеристок уже спешит к нам. «А как мы расплатимся?» — шепотом спрашиваю я дракона. «Волнуешься о моем бюджете, дорогая?» — хмыкает Клейнфарн. «Не стоит. При желании я мог бы купить весь этот город». Я закатываю глаза и уже хочу ответить что-то колкое в стиле «Все драконы хвостуны или мне достался особенный?» Но меня забирают на примерку в отдельную комнату с зеркалами и шторками. Клейнфарн остается в зале. Краем уха я слышу, как владелица предлагает ему чая, а он весьма презрительно сообщает, что «Сами пейте вашу человеческую бурду». Вздохнув, я озвучиваю камеристкам свои пожелания по платью. Заодно удается посмотреть на себя в зеркало. Да, выгляжу я совсем иначе. Этакая роковая, рыжеволосая красотка. Скулы заострились, нос как будто вздернут сильнее. Появились веснушки, которых у меня отродясь не было. Никто меня не узнает. Нечего и мечтать. Впрочем, дракон прав. Если родители поймут, что я вернулась, они ни за что не оставят меня в лапах дракона. Они сделают все, чтобы вернуть меня домой. Но даже всей армии Аштари и Руанда не хватит, чтобы победить Клэнфарна. Он просто щелкнет пальцами, и они замрут. А потом, если его настроение будет плохим, то я кручу головой, отгоняя вспыхнувшие в голове образы ужасной бойни. «Прошу вас, леди, не крутитесь». Просит молоденькая темноглазая девушка, которая в этот момент трудится над моей юбкой. На вид ей даже меньше, чем мне. Она еще подросток, но уже умелая и усердная. Наверное, это дочь владелицы. «Извините», — говорю я. «Ничего. Вспомнили что-то неприятное?» «Ничего такого. Уже все забыла». «И правильно. Какие могут быть плохие мысли, когда рядом с вами такой красавец-оборотень?» — говорит она, подкалывая ткань. «Только не пойму, кто его зверь? Это жених?» «Нет». Отвечаю я, чего то смутившись. «Нет?» — удивляется девушка. «Но «Ну, скоро точно будет». «Почему вы так думаете?» «Ой, у меня глаз метан? хмыкает она. «Он так на вас смотрит, будто хочет съесть, и одновременно не может, ведь тогда он не сможет вами любоваться. И как бережно он вас поддерживал под руку и так ласково разговаривал. Девушка косится на моё запястье, но сейчас на нём нет метки. Видимо, браслет её скрыл. Жаль, что он не ваш истинный» вздыхает она но это ничего любовь не спрашивает в чье сердце постучаться думаете я понижаю голос до шепота он любит меня конечно как и вы его нет я я не люблю мой голос звучит испуганно но раз вы так говорите вежливо улыбается девушка готова Она отходит в сторону, позволяя мне посмотреть на результат. Пока еще ничего не закреплено, отрез нежно-алой ткани держится на булавках, но я уже вижу, это очень красиво. Юбка струится, подчеркивая фигуру, вставки золотых лент сплетены в бутоны роз, плечи открыты, что добавляет образу изящности. Красиво. Вы очень талантливы. Спасибо, леди, за столь приятные слова. Тогда закрепляем? Да. Произнеся заклинание, девушка взмахивает руками, проводит ладонями по воздуху, повторяя расположение швов, которые тут же накладываются там, где их наколдовали. Закончив, камеристка убирает лишние булавки, поправляет подол, точечно раскидывает драгоценные камни, потом приносит несколько туфель на выбор. Я беру те, что на среднем каблуке, чтобы было удобно. «Могу вам и прическу поправить», — предлагает девушка. «Было бы замечательно». Камеристка усаживает меня на стул, Наскара расплетает мою неумелую прическу и ловко начинает заплетать ее заново. Чтобы не тратить время зря, я решаю задать ей вопрос. Скажите, шепотом спрашиваю я, хоть я и приехала издалека, но до меня дошли слухи, что недавно из Аштарии пропала принцесса. Это правда? О, вы о ее светлости, принцессе Адель. Да, это правда. Бедняжка. Такое даже в страшном сне не представишь. Что все-таки случилось? Хорошо, что вы спросили меня. Я знаю все из первых рук. заговорщицки отвечает девушка. Муж моей сестры работает стражником в замке. Он рассказал, что когда ее светлость Адель приблизилась к свадебному алтарю, раздался жуткий гром. Пространство разломилось на две части, и самый преисподний выпал с козлы демон. Кто? Я ж заикаться, начиная таких новостей. Козла демон! Уверенно повторяет девушка. У него были козлиные рога и копыта, а еще четыре крыла и глаза, способные загипнотизировать. Он прыгнул на бедняжку Адель, схватил ее зубами за волосы и уволок в свой... Эй! Раздается снаружи, а потом дверь в комнатку открывается, и к нам совершенно бесцеремонно заглядывает Кленфарн. Что за чушь я сейчас услышал? Увидев ее возмущенное лицо, я начинаю давиться смехом. Вовсе не чушь! заявляет камеристка, закрывая меня занавеской. «А вам сюда нельзя!» «Я как-нибудь без вас решу, куда мне можно, а куда нельзя!» — рычит дракон, а я не выдерживаю и начинаю смеяться в голос. «Козла! Козла-демон!» — ржу я. «Бедная принцесса!» «Эй! А что было потом?» — сквозь смех спрашиваю камеристку. Бросив недовольный взгляд настоящего на пороге дракона, девушка продолжает. «Ну, этого я не знаю, ведь принцесса так и не вернулась». «Думаю, он запер ее в темном замке, чтобы откормить и съесть!» «О!» — смеясь, я задираю вверх указательный палец. «Это очень похоже на правду! А ты что думаешь, Клоин?» «Думаю», — недовольно рыкает дракон, «что у стражника, который разнес эту околесицу, у самого скоро вырастут рога из одного места. Как там его зовут?» «Эм...» — пугается камеристка. «Вы что же, на стороне демона-похитителя?» «Я на стороне правды», — пафосно заявляет дракон, «но людям этого не понять». «Но я не человек, я оборотень». «Все равно», — отмахивается он. «Дорогая, это уже все?» «Ваша леди еще не готова», — возмущается камеристка. «Выйдите, пожалуйста». «У вас пять минут», — угрожающе сообщает Клайнфарн перед тем, как покинуть комнату. «Ух, любовь зла. Намучайтесь вы с ним», — замечает девушка, отпуская занавеску и возвращаясь к работе. «Уже». Покорно вздыхаю я, пряча улыбку.